Баранина с белой фасолью в лаваше, полкилограмма тонкого лаваша, полкилограмма мякоти жирной баранины, 2 стакана белой фасоли, две головки репчатого лука, 50 граммов сливочного масла, один пучок зелени кинзы, перец черный молотый и соль по вкусу. Фасоль перебрать, хорошо промыть, залить холодной водой на 8 часов. Затем в той же воде отварить ее на небольшом огне до мягкости. Фасоль должна оставаться целой. Откинуть на дуршлаг. Дать воде стечь. Зелень кинзы вымыть, обсушить, мелко нарезать. Лук очистить, вымыть, мелко нарезать и обжарить на сливочном масле. Добавить нарезанную кусочками баранину, посолить и поперчить. Хорошо прожарить. Мясо с луком и фасоль Выложить на лаваш, посыпать зеленью кинзы и свернуть рулетом.